Роберт де Ле Манери так и не оправился полностью после второй операции. Болезнь по-прежнему не оставляла его, и лишь в редкие дни он чувствовал себя более или менее сносно. В конце концов, у него началась уремия, и врачи потеряли всякую надежду спасти его. «Люлю -лю не мог отказать себе в удовольствии навестить умирающего в его доме на Веню-Бескэ. Генерал был уже наполовину парализован. Его левый глаз казался прикованным к левой стороне ночной рубашки, словно больной по обыкновению разглядывал орденскую ленточку, проверяя, нет ли на ней какой пылинки. «Где ты хочешь, чтобы тебя похоронили?» — спросил Люлю. — Оставил ли ты распоряжение относительно погребальной церемонии? Генерал ничего не ответил. — Ты уже пригласил священника? — продолжал спрашивать Люлю, повышая голос в надежде, что умирающий услышит его. Генерал слабо покачал головой. «Ничего уже не соображает. Ему теперь на все наплевать», — подумал Люлю. «Надо было вчера прийти». «Полан!» — внезапно позвал генерал. Госпожа Полан, которая уже целую неделю не покидала квартиру генерала и даже спала здесь на раскладной кровати, приблизилась к больному. «Фотографии!» — попросил генерал. Она принесла альбом, в котором была отражена долгая жизнь военного. Кавалерийские смотры и парады следовали один за другим. Генерал знаком предложил Люлю взять одну из пожелтевших фотографий. Она не имела никакого отношения к их общим воспоминаниям. Роберт де был изображен на ней в форме капитана. Он стоял перед группой пленных мальгашей. Умирающий выбрал эту фотографию потому, что в альбоме имелся ее дубликат. «Ваш визит, вне всякого сомнения, доставил ему большое удовольствие», сказала госпожа Полян, провожая Люлю. -Лю. «Он уже не может говорить», но еще все сознает и чувствует. Два дня спустя Люлю -Лю провел приятный вечер. Он вычеркивал имя сводного брата из текста извещений о собственных похоронах. Отпевали генерала в старинной церкви при доме инвалидов. На похороны приехал маркиз Урбен де Ле -Монри. Жесткий венчик волос по-прежнему украшал его затылок, а больные глаза были скрыты очками. Вместе с братом Жераром, дипломатом, он шел во главе траурного кортежа. Видя, как они шествуют за гробом, многие перешептывались. «Глядите, братьев ле только двое осталось». По своему обыкновению Люлю -Лю явился на похороны с опозданием. «Ты мог бы надеть фраг» с раздражением, — сказал ему дипломат. — Покорный Робер и я уже говорили тебе об этом на похоронах Жана? — У меня нет фрака. Я его продал, — огрызнулся Люлю. — Ведь вы довели меня до нищеты. Майор Желон, который подал в отставку вскоре после увольнения в запас генерала Далемонри, также присутствовал на похоронах. Его поместье находилось по соседству, с поместьем Маркиза, и Желон привез старика в Париж в огромном автомобиле, который он сам вел с головокружительной скоростью. Выйдя из автомобиля, старик Урбен заявил, что хотя он не слишком дорожит своими костями, однако еще никогда в жизни не испытывал подобного страха. Желон растолстел. Привидев солдат, взявших ружья на караул, При виде бывшего генеральского денщика Шарамона, который нес подушечку с орденами, при виде катафалка, покрытого трехцветным полотнищем из старых боевых знамен, украшавших стены часовни, на глазах у него выступили слезы.